Я возвращаю Аристипу царский подарок, Лампроплу смерто пришлось увести к Сантипу на ложе, она теряла сознание. Даже и после этого я велел Гонцу удалиться с его кошельком. — Что же ты теперь обо мне думаешь, неведомый мой северянин, к которому я явился сам не знаю через сколько олимпиад? У меня прямо-таки зубы стучали от волнения. Ведь прежде всего своему учителю обязан был Аристип тем, что смог открыть в Кирене школу, пользующуюся такой широкой славой, и разбогатеть. Но к тому времени я уже слишком хорошо знал Сократа, чтобы понять, как трудно ему было, сострадая к семье, принять такое решение. Но еще я понимал, что только так и мог он поступить. Сократ не вынес моего молчания в таком больном для него вопросе и спросил, «Так как же считаешь ты, глядя на все это из такой дали, быть может, я должен был сгрести эту кучу серебра после того, как всю жизнь...» Отказывался принимать плату за то, что стараюсь подсадить людей ступенькой повыше. «Нет, Сократ!» — чуть ли не крикнул я. «Нет, ты не мог принять это серебро!» «Вот и хорошо. Ты со мной согласен». Но по отношению к Сантипе это было безжалостно и я понимал ее. Если впоследствии, когда у нее ничего не бывало на ужин, она попрекала меня этими двадцатью минами и бронилась так, что вся улица сбегалась точно на пожар. Верь мне и никому иному. Хорошей женой была мне моя Иппа. Другая бы в эту минуту бросилась на меня, словно гарпия. И царапалась бы, и визжала, пока я не взял бы серебром между нами, говоря, в общем-то, отчасти заслуженное, но после этого я был бы уже не тем Сократом, какого вы нынче знаете. Он вздохнул, и это не все. Позднее я еще хуже поступил с Ксантиппой и со всеми моими. Буду рад, друг. А я убедился, что ты мне, друг, если ты не пойдешь по пути недругов, изобразивших мою Ксантипу злой бабой. Напиши правду. В нашей супружеской упряжке и находцем то был я, а не Иппа. Часть пятая. Глава первая. Под низенькими кустами Тамариска, прямо на голой земле, любятся мужчина и женщина. С трех сторон окружает свалка, четвертую замыкают остатки снесенных стен, уже поросших сорной травой. На расстоянии стадия от парочки стоит неподвижный Сократ. Ученики его расселись на обломках стены. Осторожно приближается страж порядка Скиф. Он все видит, но не вмешивается. Располяс, жадно наблюдает он происходящее. Под ногой его скрипнул камешек, мужчина поднял голову, увидел Скифа, увидел его глаза. Любовные труды прерваны». Только тогда скиф крикнул, «Вы нарушили закон нравственности, это публичный разврат, девка задрала голые ноги, будто на дома». Женщина опустила пепло, села, ответила криком, «Это я-то девка, а, слышите, боги?» Мужчина встал, напустился на скифа «Что? Нравственность, публичный разврат, девка ее назвал, к твоему сведению, паршивый варвар, это моя жена». «А безнравствен ты, коли пялишь на нас глаза, и вообще, как ты смеешь препятствовать исполнению супружеских обязанностей? В общественных местах этим запрещено заниматься, вы не дома, а у нас нет дома. Наш дом здесь, наш дворец, вот это вот!» Мужчина со злостью раскинул руки. «Вон тот обломок, наш стол». Тут мое кресло, а тут тебе и перестиль с роскошными цветочками, он показал на заросли репейника, опунций и тамариска. Только теперь, заметив Сократа с его друзьями, мужчина добавил, и со статуями, а статуи-то живые, видал? Он махнул рукой в сторону неподвижно стоящего философа. Скиф, однако, не собирался сдаваться. Знаю я вас, бродяги, бездельники, дармоеды клопами кофином присосались. Заткнись, морда. Я-то здесь дома. Проваливай с моего места. Скиф опрометчиво брякнул своим коротким мечом, опрометчиво прокричал что-то насчет примерного наказания тюрьмой или штрафом. Тогда шевельнулись кусты. Из-за обломков стены стали подниматься еще и еще несчастные. «Кто тут орет?» «Это я только начинаю!» — закричал мужчина, почувствовав поддержку. «Ты чего тут свой меч дергаешь? Я тебя так дерну, что душа с телом расстанется. Видали, не вижу!» — обратился он к сотоварищам. «Вздумал наказывать нас за то, что нам негде жить. Дай нам дом, как у Анита!» Покажем мы тебе тогда такое, чего тут не увидишь, только приди. А еще говорят, свобода в Афинах, хороша свобода прогонять нас с нашей свалки. Обитатели ям один за другим выползали из развалин. Кучка оборванцев двинулась к Скифу, тот попятился. «Да я что...» «Я, граждане, только хотел предупредить этих супругов, дурного и в мыслях не было, в их же интересах, вот этот старик свидетель!» Но Сократ молчал и не двигался, и Скиф поспешил унести ноги. Оборванцы повернулись к Сократу, но тот, не сказав ни слова, медленно пошел прочь, сопровождаемый учениками. По дороге обсуждали то, что видели и слышали. Бездомные люди живут и любятся на городской свалке, заменившей им дом. Закон же это запрещает. Вместе с тем он допускает, что были люди, которым негде преклонить голову, — ксенофон спросил. Найдешь ли тут виноватого? У этого человека нет иной возможности, кроме как поселиться в развалинах. Он не может быть виноватым. Кто же тогда? Что же тогда Сократ? Сократ печально глянул на него и сказал только, «Пойдем дальше». глава вторая Они остановились у источника Калерои. Сократ сел на бережку ручья, вытекавшего из водоема, в котором перед свадьбой окунаются невесты. а Омыв ноги, он обратился к друзьям, Вот и хорошо, что вы подошли поближе. Увидите, сколько грязи у меня на ногах. Но грязь уже унесла вода. А какая вода унесет худшую грязь Афин? Грязь — неподобающее слово. Когда речь об Афинах, учитель, — возразил Платон. — Ты ее не видел, правда? — Сократ встал. — Пойдемте, я поведу вас, как обещал. «Куда? Чтобы вы видели. Но я спросил, куда ты нас поведешь? В Тартар. Что это еще за чудачество?» — тихо спросил федон «Пошли». «Чем дальше проникали они в квартал, где поселились безземельные, тем уже и извилистее становились улочки. Тут и там». Словно щели, оставшиеся после выбитого зуба, зияли пустыри на месте обвалившихся лачуг. На их развалинах, на кучах камней рос репейник, но под ними сохранились подвалы. В подвалах тьма, крысы, холод, на поверхности отбросы и смрад. «Приподними гематий, запачкаешь подол, перекресток. Куда дальше?» Сократ сказал, — Здесь вход в Тартар. Он показал рукой на улочке, по которым сновали толпы нищих, изможденных женщин и рахитичных детей. Вот река Стикс, река Ужаса. Там Ахерон, река Вздохов, а это Кокит, река Плача.